его подчеркнутая интимность со своим всемогущим камергером, чью руку он нежно поглаживал даже на заседаниях совета и во время мессы, его резкий смех, щедроты, которыми он ни с того ни с сего оттыпал какого-нибудь писца либо конюшеву, подтверждали скандальные слухи, доходившие до самых отдаленных уголков графств, где мужья, конечно, так же, как и повсюду, изменяли своим женам, но изменяли женщинами. И то, о чем до его приезда говорили лишь шепотом после его отъезда, говорили во весь голос. Достаточно было появиться этому светлобородому венценосному красавцу, столь слабому духом, и сразу же от королевского престижа и величия не оставалось и следа. А окружавшие Эдуарда II алчные куртизаны навлекали на него еще большую ненависть. Всеми забытая Изабелла присутствовала при этом позоре, не в силах помешать падению королевского престижа. Противоречивые чувства терзали ее. С одной стороны, Изабелла, истая дочь капетингов, получившая от них в наследство царственный нрав, не могла без возмущения и муки видеть, как год за годом падает престиж королевской власти. Но с другой стороны, поруганная, оскорбленная, живущая в постоянном страхе супруга короля, радовалась в глубине души каждому новому врагу короны. Она не понимала, как могла она раньше любить или хотя бы делать вид, что любит столь презренное существо, обращавшееся с ней, как с последней служанкой. Зачем от нее требуют участия в этих поездках? Зачем выставляют ее поруганную королеву на показ всему королевству? Уж не считают ли король и его фаворит, что присутствие королевы обманет людей и придаст невинный характер их связи? Или, напротив, не хотят выпускать ее из-под своего наблюдения? с какой радостью она осталась бы в Лондоне или Виндзоре, или даже в одном из тех замков, которые якобы были подарены ей, и где она могла бы ждать счастливого поворота судьбы или хотя бы старости. И как жалела она о том, что Томас Ланкастер и Роджер Мортимер, эти могучие бароны, настоящие мужчины, не добились в прошлом году успеха во время поднятого ими мятежа. Она устремила свои прекрасные голубые глаза на Сира Бувиля, посланца французского двора, и негромко сказала, «Уже целый месяц вы наблюдаете мою жизнь, миссир Юг. Я даже не прошу вас рассказывать о моих страданиях ни брату моему, ни дяде Карлу Валуа. Уже четыре короля сменилось на французском престоле. Мой отец, король Филипп, который вылил меня замуж ради интересов короны,